Глава девятая. Хочешь поговорить? О чем? Впрочем, у меня сейчас все равно нет времени, отмахнулся я. И все же я настаиваю, с уверенным видом она шагнула вперед. Охрана тут же выдвинулась, перегораживая проход. А, черт с тобой! Если так хочешь, садись в машину к охране. Мне сейчас реально некогда махнул рукой и двинулся к своей машине. Парни, присмотрите за ней. Я и вправду спешил. Честно говоря, понятия не имею, кто является тем самым покровителем музея. Возможно, я сейчас нажил себе серьезного врага, но плевать. Пусть даже решение было импульсивным, но оно было правильным. Реликвия рода не должна принадлежать кому-то другому а уж тем более выставлена на всеобщее обозрение без одобрения главы, то есть меня. Теперь мне нужно как можно скорее попасть домой. Ведь по пути нас еще могут остановить. Но если окажемся в родовом особняке, то отнять реликвию уже никто не посмеет. И даже не столь важно будет, что я ее, если говорить официально, украл. Но фактически вернул свое. И кто бы как ко мне не относился, Но в данном вопросе большинство аристократов меня поддержат. Даже если будет суд, максимум должны заставить выплатить компенсацию. И это еще довольно сурово. Еще лет сто назад за подобное даже не сказали бы ничего, ведь я был в своем праве. На удивление добрались мы домой без приключений. Никто нас не останавливал, не перекрывал улицы или что-то подобное. Даже немного странно. Впрочем, пофиг. Главное, я дома. Теперь уже реликвия в безопасности. Надо только как-нибудь будет переправить ее в Констанцию. Там еще безопаснее. А? Ты все ж поехала! Выйдя из машины, заметил, как из автомобиля охраны выбирается и та девчонка. Отчаянная. Сама полезла в логового врага. Ладно, дай мне 15 минут. Мы поговорим. Проведите ее, пока в гостевую. Не дождавшись ответа, двинулся в сторону своего кабинета, где располагался сейф. Там и оставил это сокровище. Разумеется, перед этим убедившись, что все золото на месте. А то зная я этого Ари. Этот может и где-нибудь изнутри дыру прожечь, дабы незаметно таскать оттуда золото. Вон, из-за угла его хитрая морда торчит, наблюдающая за столь желанными блестяшками. Стоило мне только запереть сейф, как раздался разочарованный выдох. Я же, не обращая на него внимания, двинулся к гостиной. Надо уже решить вопрос с этой девушкой. Даже интересно стало, что ей могло понадобиться. Насколько знаю, полиция она не попалась, успела сбежать, так как была единственной из той банды, оставшейся на ногах. Неужели оставшись одна ищет защиты? Но у меня. Впрочем, чего гадать? Проще задать прямой вопрос, что я и сделал. «Так что тебе нужно?» Усаживаясь на кресло напротив девушки, спросил я. «Ты ведь, Влад, цепишь, верно? Я успела кое-что тебе разузнать. Прямой потомок самого Дракулы. Еще молод, но уже с огромным потенциалом. Ранее никто, равный мне по рангу, не мог меня одолеть. А сражалась я со многими. И частенько с аристократами. Большинство из них ничего из себя не представляют. Другие же более интересны. Но в них я все равно не вижу того, что вижу в тебе. Потенциал. Ну или в нашем роду это назвали бы обычной выготой. Но мне не нравится это слово. Мраду. Погоди. Как родовой маг попала в банду, напрягся я? И кто то вообще такая? Случайно. Это долгая история, — Помочился она. Мида, я не представилась. Амалия Крупп. Приятно познакомиться. Крупп. Погоди. Ты хочешь сказать, что ты из тех самых Круппов? Шоком уставился на нее. Насколько знаю, сейчас этот род насчитывает не так много членов. Да, меня племянница главы, если точнее. Но это все неважно». Резко вскочила она с кресла и тут же преклонила колено. Позволь служить тебе. Я медленно прикрыл глаза приводя свои мысли в порядок. Одна из Круппов сейчас предлагает мне службу. Даже не работу на меня, а именно службу. Я даже не знаю, как это описать. Примерно такой же эффект был бы, если бы я, например, попросил стать вассалом какого-нибудь провинциального барона. Нет. Все еще даже хуже, что мне представить сложно. Эй-Джей Крупп... Крупнейший промышленный концерн в Европе. Один из крупнейших производителей стали во всем мире. Сам же глава одноименной семьи является, если говорить на наш манер, великим князем, владея изрядной долей земель. Второй человек после кайзера Германии, один из влиятельнейших во всем Европейском Союзе. И племянница такого человека сейчас предлагает мне службу? Почему? — смог задать лишь один очевидный вопрос. Как я уже сказала, я вижу потенциал. Это наш родовой дар, что передаётся из поколения в поколение. И именно благодаря ему мы смогли подняться так высоко. Мы видим то, чего не видят другие, а точнее людей с невероятными талантами. Неважно даже, что это будет. Кто-то гениальный металлург, другой ученый, третий потенциальный великий маг. В семье считают, что таким образом видят прибыль, которую можно получить с этого человека. Вот только меня все это не особо интересует. Деньги и прочее. Я, так сказать, белая ворона в семье. Меня много раз пытались переучить, убеждая, что лишь деньги имеют значение, но бесполезно. Для меня важна только сила и ничего иного. Ты смог победить меня, хотя никому с тем же ранком и ранее не удавалось это сделать. И как бы тяжело это ни было признавать, но потенциал у тебя выше моего. Служить сильному непозорно. Это честь». «Есть множество магов куда сильнее меня. Почему не пойдешь к ним?» «К этим старым пердунам? Нет уж вольте, поморщилась она. «Ты куда интереснее. А слава твоего рода поможет мне уже с моими родственничками, что хотят, дабы я вернулась домой и занялась семейным делом. И я сейчас не пропугающую славу колосажателя. Куда ценнее то, что вы держите свои клятвы, так же, как ваши вассалы». Так что, если я принесу клятву верности, попытаться разорвать ее уже не посмеют. Допустим, все так. Вот только вместе с этой клятвой я явно получу кучу проблем. Твой дядя явно не обрадуется, что ты пошла служить какому-то графу. Не обрадуется, но не посмеет лезть. Мировую войну в Европе до сих пор помнят. И ваши предки изрядно всем запомнились, ничуть не хуже Дракулы. Взять хотя бы Михая Цепиша. «Его подвиг до сих пор вспоминает содроганием», — с восторгом в глазах произнесла девушка. «Да, было дело», — довольно кивнул я. «Помнят еще. Она права. Мой двоюродный прадед Михай отличился. Когда враги пришли на нашу землю, он тогда начал партизанить с небольшим отрядом. Оказался настолько результативным и неуловимым, что на его поимку выделили целую дивизию, в состав которой входила рота магов. В итоге его загнали. Вот только и тогда он умудрился отличиться. Никто точно не знает, что это было, скорее всего, какая-то личная разработка, что, увы, оказалось утеряна. Но всю эту дивизию в полном составе он похоронил вместе с собой, создав целое кровавое озеро. И это стало переломным моментом, позволившим нашим войскам перейти в наступление на том участке фронта. Впрочем, сейчас не об этом. Я ищу силу, но в то же время понимаю, что не смогу достичь настоящих высот магии. Свой потенциал я тоже отлично вижу. Максимум ранг... Как там на ваш манер? Да, ранг Витязя. Но стать частью другой, большей силы, тоже неплохо. Но не стоит думать, что я переметнусь, стоит найти только кого-то посильнее. Я все тщательно обдумала и приняла решение. Я хочу поставить на тебя. И буду служить верой и правдой, чтобы ни случилось. Слово Крупов не менее крепко, чем Цепишей. Так что спрошу еще раз. Ты готов принять мою клятву? Должен тебя предупредить, что у меня целая куча могущественных врагов, что жаждут убить меня и не остановятся ни перед чем. Тем лучше. Я жажду сражений и достойных противников. Что ж... Это твой выбор. Хорошо, я согласен. Еще немного подумав, все же кивнул я. Глупо отказываться от подобного шанса. Я, Амалия Круп, клянусь в верности Владу Цепишу отныне и во веки веков. Достану я мечом, карающим врагов своего господина, склонила колено девушка. Я принимаю твою клятву, Амалия Круп, меч рода Цепиш. Капля крови вырвалась из тела, сформировавшись перед девушкой. «Выпей и прими свою судьбу, что ты сама выбрала». Не задумываясь ни секунды, она тут же поглотила эту каплю крови, после чего встала с колен. «Ну вот и все, господин», — оскалилась она. Вот только если Инга обычно произносила «господин» с уважением, то тут скорее было что-то вроде гордости, Дожили. Племянница великого князя гордится, что стала вассалом графа. «А теперь идем на тренировочную площадку. Надо тебя проверить. В прошлый раз я явно увидел не все махнула ей рукой. «Как и вы, показали далеко не все свои силы», — с предвкушающей улыбкой побежала она за мной. «Кстати, ты очень чисто говоришь по-русски, почти без акцента». «Моя мама была из России и учила меня. Но она погибла, когда мне было 10 лет. Тогда все изменилось». Никто, кроме нее, не разделял моей жажды битв. Именно из-за нее я решила сбежать в Россию. Тем более, что сюда руки дядюшки почти не дотягиваются. Да и никто даже не догадывается, что я здесь. Правда, вероятно, скоро это изменится. Вряд ли появление нового сала возле вас останется незамеченным. Так что мою личность быстро выяснят, и информация дойдет до дяди. Ну да и пусть, я уже устала бегать. Выйдя во двор. Мы натолкнулись на Ингу, что как раз спешило в мою сторону. «Господин, что там опять случилось?» — окинула она подозрительным взглядом мою сопровождающую. «Позже. Ты как раз вовремя, Инга, оценишь моего нового сала. Познакомься, это Амалия Крупп». «Крупп? Из тех самых Круппов?» — замерла она на месте. «Стоп. Что произошло, пока я оставила вас без присмотра на пару часов?» «Именно.» «Долго объяснять?» Пойдем на тренировочную площадку», — ухмыльнулся я, наблюдая за ее растерянным выражением лица. «Не часто такое увидишь. Пусть немного поофигевают, так же, как я. Не все же мне одному страдать». «Вы уверены, господин? Я не чувствую в ней большой силы», — сомнением уточнила Амалия. «Абсолютно. Уж поверь, она тебя не разочарует. Главное, сама не разочаруй ее. — усмехнулся я. Выйдя на тренировочную площадку, девушки обменялись неприязненными взглядами. «Не знаю, как ты умудрилась уговорить господина принять твою клятву, но я не потерплю бесполезных вассалов урода Цепиш», — хмуро смотря на противницу, произнесла Брашев. «Ха! Накажи силой, что способна меня указывать!» — усмехнулась в ответ Крупп. «Начали!» — объявил я. Из рук Амалии выросли клинки, и в тот же миг вокруг Инги зависло несколько парящих круглых металлических серпов. «Что? Магия металла?» — на миг растерялась Круп. «Неужели ты думала, что такая особенная?» — усмехнулась Инга. «На службе уцепиши только лучшие». И серпы полетели вперед, стремясь пролить первую кровь. Вот только тут же были отбиты резкими ударами удлинившихся клинков. Звон металла разнесся по округе, знаменуя начало битвы. Искры от столкновений летели во все стороны. По краям мини-арены уже собралось множество зрителей из числа работников особняка, что шокировано, а кто-то одобрительно наблюдали за развернувшейся схваткой. «Такое нечасто увидишь, что уж тут говорить». Инга безостановочно атаковала, не давая противнице даже вздохнуть спокойно. Казалось, эти серпы превратились в непрекращающийся стальной водоворот. Вернее, это можно назвать стальным торнадо. Лишь появившаяся броня на теле круп спасала ее от многочисленных ранений. Вот только эта броня не могла покрыть все тело, лишь часть его. Из-за этого приходилось постоянно перемещать стальные пластины, подставляя их под удары. Стоило той только попытаться пойти в контратаку, Как усиливающиеся атаки со спины, тут же заставляли оступиться. Металл скрипел, металл кричал. Один металл орезал другой, но тот тут же восстанавливал свою форму. Столкнулось два различных стиля использования магии металла. Инга предпочитала сражаться на дистанции, как делали это классические одаренные. А же наоборот делала упор на ближний бой. И пусть так сейчас редко поступают. Но не скажу, что такой стиль сражения неэффективен. Стоит только достаточно сократить дистанцию, и у врага не будет ни шанса. Именно поэтому Григор и учил меня ближнему бою, чтобы, столкнувшись с подобным врагом, не оказаться беспомощным. Ну и что тут говорить? Сам старик любил именно такой стиль боя. Стало понятно, что Инга не ослабит свой напор и не позволит сократить дистанцию. Но в то же время пробить защиту ей никак не удавалось. Бой перешел в стадию затягивания. Теперь вопрос лишь в том, кто первым выдохнется. И, если честно, я понятия не имею, кто это будет. Их силы были равны. Может, и я зря решил выставить их против друг друга? Инга слишком близко к сердцу приняла появление у меня нового сала, стремясь раздавить ее и утвердить свое главенство. В то же время Амалия слишком любит битвы и вряд ли отступит. Тем более, что она тоже горела желанием доказать свою силу. Вмешиваться сейчас уже слишком поздно. Ни к чему хорошему это не приведет. Остается только ждать. Ну и подстраховывать их обеих, чтобы не нанесли слишком серьезных ран. Но уж не позволить им умереть я точно смогу. Макрою я или погулять вышел. Сражение в подобном темпе продлилось еще около получаса. И Чем больше времени проходило, тем сильнее они уставали и замедлялись. Нет. Больше ждать смысла нет. Закончили. Ничья. Но я почти победила, одновременно выкрикнули они. Закончили, я сказал, придавил своей аурой. Вы уже выдохлись. Мы это на сражение не особо похоже, а будто две бабки решили сбить друг друга клюками. Но едва могут их поднять. Как скажете, господин? Тяжело выдохнула Брашев, отозвав свои клинки. «Ну и как она тебе?» — улыбнувшись, подошел ближе. «Сильна, это да. Но жутко неопытно. Неприятно признавать, но будь у нее нормальное обучение, она бы победила меня». Поморщившись, не стала врать девушка. «Что? Это я неопытна? Да я уже через столько битв прошла!» Тут же возмутилась она. «Но согласись, стиль боя тебе никто не ставил», — покачала я головой. «Ну да, у нас в роду не особо много времени уделяют боёвке. Я бы сказала, почти не уделяют. Но я и так сражаться умею», — надула она щёки. «Если бы дед это увидел, я даже не знаю, что бы сделал. То ли выругался на такой ужас, то ли обрадовался, что ему в руки попал такой превосходный, почти нетронутый материал», — с большим интересом посмотрела на свою противницу Инга. «Вот и я о том же подумал, когда впервые сразился с ней». «Стоп! Так это с ней вы вчера сражались? Мне рассказали про девушку, мага металла. Вы что, теперь даже бандиток в ассалы С шоком осознания вымолвила девушка. «Если бы тащил. Сама ябилась. Сама напросилась». «Что за люди пошли?» — покивал я. «И да, она племянница главы рода Круп». Твою ж!» — чуть было не выругалась во весь голос обычно спокойная Инга. «Господин, на что вы нас втянули?» «Стоп. Я ведь шла к вам обсудить тот инцидент с кражей из музея. А тут еще и это». «Это была не кража, а экспроприация того, что изначально принадлежало мне. На том кинжале была кровь к Дракулы. Я в этом уверен». «Ну, тогда да. Он должен был вернуться домой. Но все же можно было действовать как-то иначе». «Врагом больше, врагом меньше. Какая разница?» «Ну, зато точно будет весело».